12 «Сгинь, нечисть!» — восклицает черти что, сорвавшись со своего места. На что мирантис в панике вскидывает руку и бьет на отом, посылая волну света. Весь шатер заливает божественная энергия, вспыхивает, как второе солнце. И только черти что разрезает эту сокрушительную волну, словно ледокол непробиваемую корку льда и снега. Я же немедленно ни секунды бросаюсь как можно дальше от столкновения двух богинь. Здесь уже происходит месила во совершенно другого порядка. Бах! Черные и белые потоки сталкиваются как раз в тот момент, когда я нахожусь в метре от выхода. Волна сжатого воздуха едва ли не выбрасывает меня прочь из шатра. Как раз вовремя. В следующую секунду вся конструкция падает под собственным весом, не выдержав энергии двух сражающихся сущностей. Я же, прокатившись пару метров по земле, лишь телекинезом возвращаю себе равновесие. «Лорд Шурик, вы в порядке?» Ко мне подбегают гвардейцы и паладины. «В полном», — отвечаю я, сразу после перейдя к раздаче указаний. «Отцепить участок, никого не подпускать к полю боя». Игроки, осознав всю серьезность ситуации, а также прочувствовав на себе остаточную волну от столкновения двух богинь, тут же приходят в движение, подчиняясь приказу пожалуй, будет не лишним объяснить, как я смог исполнить намеченное, а именно натравить на Мирантис богиню-покровителя Спарты. Начать стоит с того, что клин клином вышибают. Именно поэтому я и пришел к выводу, что единственный гарантированный способ избавиться от Мирантис это использовать против нее другую богиню. Естественно, выбор пал на черте что. Других богов у нас поблизости как-то не оказалось. Малыш Уилсон? Даже не смешно. Но моментально вставал вопрос. Как спрятать целую богиню от взгляда божественной стервы? Ответ оказался просто и сложен одновременно. Уголу черти что пришлось остаться в спарте, поскольку, какому бы способу мы ни прибегали, скрыть столь сильного духа не удавалось. Но это не означало, что черти что, так и останется бездельничать в своем храме. Вовсе нет. На помощь пришла Амари, первожрица древнего ужаса, с кем богиня-покровитель создала вполне себе крепкую связь аналогичную той, что у Мирантис имелась с актрисой, стоит отметить. Просто черти что, в отличие от богини красоты, никогда особо и не пользовалась подобной возможностью давления на своих служителей, считая это игрой не по правилам. Однако ради общего блага богине все же удалось использовать эту лазейку. Так я смог выставить против Мирантис достойного ее противника. Но этого было мало. Богиня красоты, как и утверждала черти что, ни за что бы не стало сражаться в открытую против другой божественной сущности. А потому требовалось найти способ запереть Мерантис в теле актрисы или удержать в конкретной области на какое-то время. Изначально мы полагались на машину Милана, но та оказалась повреждена благодаря метке богини. И тогда я вспомнила о просто-таки чудесном свойстве жемчужин. Тех самых, что добывал Киото и которую он использовал исключительно для создания артефактов против демонов и духов я сразу же написал письмо лорду О с просьбой доставить как можно больше жемчужин в Милан. А с Данте я провел тщательную беседу касательно того, что от него и его змееглазых требовалось создать. В ход также пошла совиная почта. Да, прямо перед отправкой в берлогу я получил от Стеллы прокачанный чертеж почтовой службы и, естественно, отдал его в Министерство строительства. По большей сути, разница состояла в том, что теперь помимо чая, голубей и воронов появились совы. Аж три штуки. Крупные, пушистые и умные создания, которые могли отправлять не только письма, но и легкие посылки. Именно через совы была организована доставка жемчужин в Милан. А впоследствии Данте и весь свет артефакторики Милана работал над артефактом, который должен был бросить вызов богам. Система назвала результат их труда «божественные оковы». Имя? Божественные оковы. Уровень легендарный. Описание. Удивительное творение человеческого гения. В нем будет выглядеть великолепно что плененный бог, что гордый тушканчик. Плюс 80% сопротивления ментальному воздействию. Плюс 80% подавления относительно враждебных сущностей. Плюс 1% сопротивления божественной воле. Созданный ошейник воистину оказался легендарным. Он не только давал просто ошеломительные бафы к защите разума, но и еще давал целый процент сопротивления против богов. Кому-то может показаться, что один процент – это какое-то незначительное число, но речь же идет о богах, чтоб вас. Тут даже сотые доли процента могут играть решающую роль. Таким образом, общими усилиями союза городов мы и пришли к тому, что имеем. Спарта привезла Амари и укрыла ее в иллюзиях, созданных погодой – чтобы богиня в теле актриса не заметила ее присутствие Киото вычистил все свои закрома с крайне редким ресурсом. А Милан приложил руку к созданию божественных оков, направив усилия всех змееглазых в нужное русло. И даже актриса ослабила бдительность Мирантис, ведя с той общение и всячески отыгрывая свою роль. «Мы приблизились к Москве, чтобы по максимуму ослабить бдительность божественной стервы. Мы вложили все, что у нас было ради создания этой ловушки». И этот капкан захлопнулся так, как этого и требовалось. Я защелкнул на Миранте сошейник, заперший ее в теле леди Москвы. В то же время артефакт серьезно ослабил ее божественную суть. А против нее выступило черти что, взяв Амари под прямое управление и превратив в свой аватар. Скользкая дрянь в кое-то веки очутилась в смертельных сетях. Что сейчас я и наблюдаю. Ткань шатра разрывается, и в нашу сторону несутся Мирантис и черти что. «А ну стой, трусиха!» — скалится последняя. Богиня же красоты с рыком кидает сгустки энергии по типу фаербола в свою противницу. Древний ужас, используя тело своей жрицы, ловко и без особых трудностей уклоняется от снарядов. Как раз, чтобы оказаться лицом перед энергетической дугой, вспарывающей почву. Однако растерялась ли от этого богиня Спарты? Нисколько. Черт что ухмыляется, а затем... Ее кисть охватывает угольно-черный поток, образуя подобие лезвия. Один взмах и ошеломляющая дуга, которая вспахивала землю, словно автоматический плуг, рассыпается на мириады белоснежных искр. «Я так просто не сдамся», — пищит Мерантис. Она понимает, что древний ужас зажимает ее в тиски. Она ощущает разницу между ними, а также то, что ее силы сейчас где угодно, но не со своей хозяйкой. Богиня красоты направляет ладонь в сторону моих гвардейцев, ее глаза сверкают алым блеском, а на губах появляется кровожадная ухмылка. «Отдайте свои жизни на благо своей богини!» — рычит она, и... Ничего не происходит. «Что? Как?» — не желает верить в происходящее Мирантис. «Мне же остается только улыбнуться». Естественно, я догадывался о том, что она попробует выкинуть очередную мерзость с простыми игроками. Так же, как когда она приносила в жертву своих же верующих, которые пошли за стайсой. Так же, как и когда она пролила кровь среди байкеров и голубой устрицы. Так же, как и при использовании установки Данте. Мерантис, если и богиня красоты, то эту красоту ей оплачивают бесчисленные жертвы ее служителей. Жертвы, кровь, слезы и страдания. Мирантис ни в коем случае не добрая богиня, а потому я учел все возможности. А именно, взял в это турне до Москвы только самых высокоуровневых игроков, тех, у кого показатель воли был выше всех прочих. Потратил баллы на повышение этой характеристики для каждого, а также вручил по артефакту для защиты от ментального воздействия. Причем по два на каждого, из Милана и киото Савиная почта же не только жемчужины развозила. И, что самое главное, Мои гвардейцы были записаны в статус граждан Спарты, благодаря чему они получили еще больший баф к воле, что сейчас и позволило выдержать приказ мирантис? что и не дало ей восстановить свои силы, как она это любила делать за счет обычных игроков. «Даже не думай. Хмыкую я, посылаю десятки дротиков телекинезом. Гвардейцы как раз подносят снаряды, а я уже отправляю их в полет». «Нечего приближаться к двум божественным сущностям, которым есть что обсудить меж собой». «Будь ты проклят, Шурик!» — кричит Мерантис, осознав, кто стоит за всеми приготовлениями. Одним взмахом ладони она испепеляет плюмбаты. «Ну и пусть. Своей цели я добился, а именно выиграл время для черти что». «Твой враг сейчас — это я!» — хохочет древний ужас, налетев на Мерантис. Богиня красоты лишь в последний момент умудряется заблокировать выпад ладонью от черти что, но не до конца. Черная энергия все же задевает плечо девушки, проливается кровь. Не красная, но золотая, прямо намекающая на то, что сейчас балом правит именно что богиня, а не актриса. «Как же вы меня достали!» — шипит мирантис. И взмывает ввысь, готовя очередную масштабную атаку. Похоже, надеется похоронить вообще всех в этом лагере. Но разве черти что так просто допустит подобное? Как же? В воздух устремляются две ослепительные ракеты. Подобно двум огням они освещают наступающие сумерки. Черные и белые краски делят весь лагерь на две половины. «Ложись!» — восклицаю я, и как раз вовремя. Энергетический диск устремляется во все стороны от очередного удара богинь. И ведь это лишь часть их силы. Впрочем, битва, или, будет точнее, избиение, не длится долго. Мерантис визгом падает на землю, поднимая столб пыли и почвы. А через секунду в это облако влетает черная комета, которая управляет черти что. Грохочет новый взрыв. По земле расходится сеть глубоких трещин. И все затихает. Откашлявшись от поднятой воздух пыли, я подхожу к центру кратера, где как раз и лежит побитая и измотанная Мерантис. Внешне практически невредимая. Но я-то вижу, что прущий из нее свет ощутимо померк и практически сошел на нет. Чего не скажешь о черте что, которая сейчас и вовсе походит на угольно-черный факел. Полагаю, фенита ля комедия? Усмехаюсь я, впери взгляд в обессиленную божественную стерву. Фух, можно и так сказать. Отвечает Амари, в теле которой все это время и куролесила черте что. Черт, просто отличная разминка вышла. Иди в задницу шикает на ту мирантис, а затем переводит взгляд на меня. «Что? Достиг желаемого. Одолел богиню. Поздравляю!» «Спасибо на добром слове», — киваю я. «Вот только ты вправду думаешь, что все так просто закончится», — ухмыляется мирантис «Что? Убьешь меня? Как бы не так. Я богиня. Я вернусь в этот мир. Через год, 10 сотню или тысячу, но вернусь. И уничтожу все, что тебе дорого». Если от Спарты вообще к тому моменту останется хотя бы упоминание на страницах истории. Черт что крутит у виска, так и говоря, поехала баба на старости лет. Я невольно хмыкаю, после чего возвращаю внимание к побежденной сущности. «О, можешь не переживать по этому поводу», — заявляю я. «Черт что нам все объяснила. Все, что касается того, как следует обращаться со всякими божественными суками. А потому... приведите сосуд». Последнее предложение уже относится к моим гвардейцам, которые перед поверженным Мирантис ставят девушку в ошейнике. Загорелая, с такими же черными волосами, как и явившаяся когда-то ко мне во сне Мирантис. Это представительница игроков когда-то сражалась на стороне великого хана. Судя по тому, что я о ней слышал, она являлась той еще отбитой атаманшей, которая едва ли не упивалась полученной ею властью. Лила кровь, как водицу. Вот что работа серой мышкой в офисе с людьми делает. Настолько лихая, что даже своих не жалела. Так что однажды собственные подчиненные скрутили ее и продали в Милан. На опыты. Причем, как мне еще поведал Данте, вполне себе гуманная относительно тех, что порой встречались в Милане. Души игроков уже ушли на перерождение, но вот бессознательные оболочки остались. А именно, с одной конкретной целью мне и понадобилось свободное от души тело. «Можешь начинать». Киваю я о Маре. Та довольно потирает ладошки и подходит к мирантис «Что вы удумали?» Уже пытается она отползти. «Что ты затеял, Шурик?» «Стой! Прикажи ей остановиться!» «Нет! Нет, прошу, не надо!» «Прости, конечно», качая головой. «Но мне нужна актриса без воображаемых друзей в голове». Боба огляделся по сторонам. Салон был полон народа, как и всегда. Пожалуй, это единственное место, которое не знало покоя и тишины. Даже днем или ранним утром здесь нет-нет, да найдется пара выпивох, которые будут не против устроить перестрелку из арбалетов на улице или же кулачный бой, прямо не отходя от стойки. Понятное дело, законники все это строго пресекали, а зачинщиков отводили к властям на разъяснительную беседу, но смельчаков хватало. «Ибо что же ты за техасец, если чего-то боишься?» Боба встретил взгляд Биба и осторожно тому кивнул. Напарник ответил с скупой улыбкой и пошел на второй этаж. Если устраивать балаган, то такое, чтобы его запомнили надолго. Изначально они получили письмо от лорда Шурика с приказом выйти на переговоры с местным лордом-шерифом. Да хотя бы представиться тому. Но что-то пошло не так. Местные бюрократы настойчиво не желали пускать двух разведчиков к своему правителю, какие бы доводы они не приводили. И про то, что они из другой фракции, и что у них важные переговоры, и что в их руках судьба всего Техаса. Местные служащие администрации как-то не торопились все передавать лорду-шерифу. Или передали, но последний не спешил встречать их дуэт. Может, играл роль их неприметная и непредставительская внешность. Никто ж не понял, что это для маскировки, а палить свои способности братья не хотели. В общем, сначала их просто подняли на смех. Потом едва не поколотили. Ну а теперь включили Динамо. То лорд-шериф уезжал осматривать конный завод, то покидал город для охоты или скачек, то просто не принимал посетителей. Короче, сплошной дурдом и ужасающая бюрократия. И это в городе-то, где царил закон «стреляй первым, если не хочешь первым получить стрелу в грудь». Странное место. И не менее странный народец. А потому Биба и Боба не придумали ничего лучше, чем устроить грандиозную потасовку. Такую, что даже лорд-шериф не сможет остаться в стороне. И для того у них имелись все шансы. Бар, несмотря на все прочее, посещали в массе свои простые игроки, которым как по уровням, так и по опыту боёв до двух бывших наемников как до горы раком. А потому все случилось резко и стремительно. Опустошив очередной стакан с кактусовым бренди, Боба толкнул в плечо своего соседа, что мирно попивал алкоголь и был погружен в свои мысли. «Что ты мне только что сказал?» — рыкнул Боба. Бедолага заторможенно захлопал глазами. «Вообще-то я ничего не говорил», — оправдывался тот. «То есть я лгу?» — не отпускал того Боба. «Полагаю, что так». Кивнул мужчина и следом получил по лицу. Практически неощутимо. Едва ли не дружескую пощечину. Но сверху донесся возбудоражный возглас. «Наших бьют!» А в следующую секунду на стол для покера грузно рухнуло тело Биба со второго этажа. Бах! Фишки разлетелись во все стороны, пьяные рожи игроков покраснели пуще прежнего. И, как и следовало ожидать, началась драка, в которую влетел и Боба, схватив за шкирку своего визави и кинув того в самую гущу событий. После чего и сам влетел в толпу. С разбега. С барной стойки. С двух ног. «Гаси упырей! Аааа, мои глаза! Кто-нибудь видел мою шляпу? Вот тебе вместо шляпы! Пресвятая система! Наконец-то достойный соперник! Наша битва будет... а Не стой с открытым ртом! Вашу ж мать!» Крики, ор, мат, писк, виск, даже конное ржание. Салон едва ли не разрывался от хаоса внутри. Летели кружки, трещала барная стойка, визжал персонал в лице официанток, особенно отличился бармен, перейдя на фальцет. И все это не прекратилось даже с появлением законников. «Всем стоять! Руки вверх, портки вниз! Работает спецназ...» «Чтоб тебя!» шагавшего первым служителя закона прилетел целый стол для игры в покер. «Нападение на законника! Повязать всех!» В этот вечер местные стражники брали салун штурмом с использованием взвода кавалеристов. Настолько непростой оказалась эта задача. И весь следующий день ушел у властей на то, чтобы разобраться, кто и по какой причине начал столь масштабную драку. Неудивительно, что уже на утро второго дня Бибу и Бобу заковали в кандалы и выставили прямо перед правителем Техаса. Лорд-шериф, поправив свою ковбойскую шляпу, грозно посмотрел на виновников случившегося. «Итак, господа хорошие, и кем вы вообще будете? В реестре Техаса я во что-то не наблюдаем произнес тот. «Не соблаговолите-ка поведать, откуда вы такие красивые прибыли». «О, это мы с радостью!» — хмыкнул Боба, покрутив челюстью. «Все же местные игроки оказались не совсем уж беспомощными в кулачном бою. Более того, мы пришли предложить переговоры». «Переговоры? И с кем?» — фыркнул лорд-шериф. Двое разведчиков лишь молча расплылись в ухмылках. Так или иначе, они достигли своей цели.